«Я не знаю, о чем еще думать», – тихо произнесла она. Когда Ангела вернулась в дом Ходдеров позже в этот день, она притащила с с о б о й инспектора Хейза. «У них появились новости», – сказали они Гарриет и Брайану. н а ш ё л с я свидетель, который был там на празднике. Одна из матерей видела пожилого мужчину, который выглядел подозрительно. Но она, очевидно, покинула праздник до того, как узнала, что пропала девочка. Слухи не дошли до нее быстрее обращения, просмотренного этим утром. «Что вы подразумеваете под словом «подозрительно»?» спросил Брайан, влезая между Гарриет и детективом, как будто укрывал свою жену от плохих новостей. Женщина сказала... что она не узнала этого мужчину и что он был один. Бродил без всякой цели с начала праздника. Хейз скептически поднял брови, вызвав у Гарриет мысль, что он не питал особых надежд на это свидетельство. Во всяком случае, ей показалось что-то не совсем правильное в том, как он ходил по полю. «У нас есть фоторобот, и мы хотим, чтобы вы оба на него взглянули». Хейс протянул лист бумаги, который Брайан выхватил прежде, чем Гарриет получила шанс его увидеть. Брайан коротко глянул на фоторобот, а затем вернул детективу, покачивая головой. — Я его не знаю, — сообщил он. — А вы, Гарриет? Ее руки дрожали, когда она дотянулась и взяла бумагу. г а р е т не хотела смотреть на нее, боясь того, что увидит. «Что, если она узнает лицо, так решительно отвергнутое Брайаном?» «Посмотри внимательно, г а р р е т подгонял ее Брайан. И хотя муж старался казаться спокойным, она чувствовала его раздражение из-за ее медлительности. В конце концов она опустила глаза на страницу, и отрицательно покачала головой. «Совсем ничего», — уточнил детектив, хотя, казалось, ждал подобного ответа и того, что все это так называемое свидетельство окажется пустой тратой времени. Брайан взял фотороботу Гарриет и взглянул еще раз. «Хотя... возможно, есть что-то странно знакомое в нем. Я допускаю. какого он возраста с ее слов она предположила что ему сильно за 60 ответилхейс что вы имеете ввид у г о в о р я странно знакомая можете сказать конкретнее просто в нем есть что-то такое как будто я мог где-то его видеть но брайан покачал головой я не могу сказать где. «А вы, Гарриет?» — снова спросил Хейз с почти незаметным намеком на вздох, который, скорее всего, получился у него непроизвольно. «Точно нет?» «Абсолютно». «Извините», — сказала Гарриет. «Не стоит извинений. Это был выстрел вслепую. Это я приношу извинения за то, что подал вам излишние надежды на пустом месте». «Конечно, это не значит, что мы не будем больше им заниматься», добавил он, взмахнув портретом в воздухе. г а р и е т стояла у входной двери, когда Хейз уходил, чувствуя, как приветливый ветерок снаружи коснулся ее лица. «Это будет так легко. Пойти вслед за ним прочь из дома. Помимо короткой поездки в отель для обращения тем утром, Она никуда не выходила, и тесные стены давили на нее еще сильнее, чем обычно. Гарри чувствовала себя в ловушке, словно находилась в гробу, и кто-то забивал последний гвоздь. Теперь у нее было непреодолимое ощущение, что если она не выбежит через дверь прямо сейчас, то никогда больше не сможет процарапать себе выход, «Я иду прогуляться, чтобы проветрить голову!» Крикнула она в сторону кухни, где, как могла видеть, ангела убирала кружки со стола. Брайан появился в дверях быстро, как кролик. Гарриет схватила свой кардиган с вешалки и поскользнулась на паре ботинок, аккуратно засунутых в угол, рядом с удочками, которые не шелохнулись. «Я пойду с тобой, дорогая!» Он уже протянул свою руку за курткой. «Нет! Пожалуйста! Мне просто надо немного побыть одной!» г а р е т не хотела, чтобы он шел рядом, шаг за шагом сжимая ее руку и обводя вокруг квартала. Тогда это будет уже не ее идея выбраться наружу и подышать свежим воздухом. м г а р е т Брайан держался за ее руку, словно ребенок, который не может отпустить свою родительницу. Если ты пойдешь одна, я буду беспокоиться о тебе. Я буду чувствовать себя ужасно, если останусь здесь, не зная, где ты. Как ей теперь сбежать, когда он смотрит на нее с этим несчастным выражением, застывшим на лице? Как только Гарриет выйдет из дома, муж последует за ней, и она не сможет его остановить. «Просто! Позвольте ей уйти!» Мягко сказала Ангела, сзади вытирая руки о полотенце. Гарриет глубоко вздохнула, а Брайан уставился на нее. «Это пойдет ей на пользу!» Продолжала Ангела кивну Брайану. И когда она деликатно взяла его за руку, Гарриет использовала свой шанс выскочить на улицу. Брайан... Остался неподвижным в коридоре. Она чувствовала его позади себя, но не осмеливалась оглянуться. Вместо этого она поспешила вниз по дорожке, с быстро колотящимся сердцем, ожидая, что в любой момент муж может вырваться на свободу. «Как я уже сказала, я ненадолго. Просто прогуляюсь вокруг квартала», — крикнула Гарриет назад, — поворачивая направо от калитки, она могла лишь плакать от облегчения, пока ноги уносили ее так быстро, как только возможно, прочь из этого дома. Шарлотта. «Я не смогла бы показаться в офисе на этой неделе, и мой менеджер поспешно сказал, что я могу взять столько времени, сколько потребуется». «А сколько мне потребуется?» — подумала я, повесив трубку в понедельник утром. Два дня прошло с тех пор, как Алиса исчезла. Но казалось, что несколько недель. И очень возможно, что наша жизнь так и не вернется в нормальное русло.